Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая, 9 июня 1989 года. 26 марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов Союза СССР. Первые выборы в истории Советского Союза, проводившиеся на альтернативной основе. Также впервые происходило публичное обсуждение различных предвыборных программ и теледебаты между кандидатами. Хотя коммунисты получили большинство мест, в том числе за счет зарезервированной для них квоты от общественных организаций, но ряд партийных руководителей потерпели чувствительное поражение. Так, в Ленинграде не был избран ни один партийный советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря обкома и командующего Ленинградским военным округом. Первый съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989 года в Кремлевском дворце съездов. Впервые велась прямая телевизионная трансляция заседаний парламента. Съезд избрал Михаила Горбачева, председателем Верховного совета СССР. Это решение вызвало критику со стороны ряда оппозиционных депутатов. Академик Андрей Сахаров, избранный депутатом по квоте Академии наук СССР, заявил,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 По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. В частности, возможно, закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой… Секретарь ЦК КПСС и член Политбюро критиковал бывшего первого секретаря Московского городского комитета партии Бориса Ельцина, который все больше становился той фигурой, вокруг которой сплачивалась демократическая позиция КПСС. Он не был избран съездом 26 мая членом Верховного Совета СССР, однако 29 мая депутат-юрист Алексей Казанник уступил ему свое место в Совете национальности Верховного Совета. Фактически, законодательной деятельностью должен был заниматься именно Верховный Совет, тогда как съезд народных депутатов играл больше представительскую роль. Поэтому руководство КПСС стремилось не допустить В Верховный Совет оппозиционно настроенных депутатов. Подавляющее большинство из 2250 депутатов поддерживали решения Горбачева и других руководителей КПСС и голосовали так, как они требовали. Большинство депутатов выступали мало, но вели себя агрессивно по отношению к представителям оппозиции, захлопывая их выступления. В связи с этим историк, ректор Московского государственного историко-архивного института Юрий Афанасьев 27 мая заявил. «Товарищи, я думаю, тут каждый волен сказать свое мнение, и я в том числе. И поэтому я говорю. Я еще раз внимательно посмотрел состав нашего Верховного Совета». Я обязан это сказать, потому что я это думаю, и я в этом убежден. Если иметь в виду уровень квалификации депутатов на фоне тех задач, которые предстоит этому Верховному Совету решать, если иметь в виду уровень их профессионализма, который требуется в этих сложных для нашей страны условиях, то мы сформировали Сталинско-Брежневский Верховный Совет. И я обращаюсь именно к вам. К этому я бы сказал агрессивно послушному большинству, которая завалила вчера все те решения съезда, которые от нас ждет народ. Заканчиваю. Но я как раз прошу вас и не хлопать, и не кричать, потому что именно об этом я сюда и вышел сказать. Так вот, уважаемое, агрессивно послушное большинство, и вы, Михаил Сергеевич, то ли внимательно прислушивающийся к этому большинству, то ли умело на него воздействующий, мы можем и дальше продолжить так работу. Мы можем быть послушными, не выстраивать очередь, аккуратненько подавать записочки. Мы можем быть благостными, как к тому нас призывал Отец Питерем. Но давайте все-таки ни на минуту не забывать о тех, кто нас послал на этот съезд. Они послали нас сюда не для того, чтобы мы вели себя благостно, а для того, чтобы мы изменили решительным образом положение дел в стране. После этого выступления выражение «агрессивно послушное большинство» стало одним из наиболее популярных мемов среди оппозиции. В последний день съезда оказавшиеся в меньшинстве оппозиционные депутаты создали межрегиональную депутатскую группу МДГ, численностью около 200 человек. Ее сопредседателями стали Андрей Сахаров, Борис Ельцин, историк, ректор Московского государственного историко-архивного института Юрий Афанасьев, экономист Гавриил Попов и действительный член Академии наук Эстонской СССР, ученый-химик Виктор Пальм, один из создателей Народного фронта Эстонии. 22 декабря 1989 года 153 депутата подписали заявление, объявляющее МДГ парламентской оппозицией. Гавриил Попов вспоминал о создании МДГ. «Сахаров и Ельцин были совершенно несовместимыми людьми. Я думаю, большую роль сыграло предложение Сахарова. Когда обнаружилось, что общих идей программу членов оппозиции нет, он предложил самую плодотворную идею. Не искать то, что нас позитивно объединяет. На это годы уходят. Выделить только то, что нас объединяет в отрицании. Все мы против власти КПСС. Вот такую объединительную идею мы и выдвинули. Нет шестой статьи в Конституции. На этой базе объединили всех монархистов, анархистов, левых коммунистов, социал-демократов. Факт создания оппозиционной МДГ стал фактически главным итогом Первого съезда народных депутатов СССР. Многие из ее участников в дальнейшем способствовали приходу Ельцина к власти, краху коммунистического правления и распаду СССР. Хотя многие участники МДГ, наоборот, стремились к сохранению Союза, пусть в обновленной форме. Сами же по себе съезды народных депутатов за два года своего существования значимой роли в политической жизни страны не сыграли.